Он был на представлении комика Бальтазара Гирля, мрачного шута, который с меланхолической псевдологичностью упрямо копается в самых нелепых проблемах. Ну, когда, к примеру, ее спрашивают, почему у него очки без стекол, Гирль отвечает, что это все же лучше, чем ничего. Ему объясняют, что не оправа, а стекла улучшают зрение. «Зачем же тогда носит оправу?» – спрашивает он. — Ну, чтобы держали стекла, — отвечают ему. — Ну вот, — удовлетворенно заключает он, — я и говорю, что это лучше, чем ничего. Он очень популярный комик, и его знают далеко за пределами Мюнхена. У него, Гейра, он вызывает омерзение, но здесь все таковы, как этот человек в очках без стекол. Этих людей вполне устраивает пустая оправа правосудия, даже если она больно врезается в тело. Внутреннего смысла им не нужно. И ради таких вот людишек он изнуряет себя. Зачем? Стоит ли стараться очистить грязную машину юстиции, если сами потерпевшие прекрасно чувствуют себя в дерьме? Ему, Гейру, свойственны неподвластные законам логики и разума фанатичная потребность в безупречности правосудия, стремление к абсолютной ясности. Хорошо понимая негодность всего аппарата, он хочет, чтобы этот аппарат, по крайней мере, действовал с математической точностью. Зачем? Все равно. Спасибо ему никто не скажет. Он напоминает хозяйку, которая из кожи вон лезет, стараясь прибрать дом, где жильцы чувствуют себя уютно лишь в душных, грязных комнатах. Он похож на свою экономку Агнесу, и этих людей вполне устраивает национальная юстиция их «кленка». Вот он лежит на атаманке, смертельно измученный, безмерно уставший от непрестанного нервного напряжения, от постоянной необходимости сдерживать себя. Разве не умнее было бы в полном уединении завершить работу над историей беззаконий в Баварии? А книги, право, политика, история он даже и не мечтает. Он лежит на спине, сигарета погасла, глаза его закрыты, но он слишком устал, чтобы снять очки. Веки за толстыми стеклами покраснели все в прожилках. Он тяжело дышит. Тонкая кожа лица, несмотря на красные пятна, кажется дряблой, и от того, что он плохо выбрит, топорщится редкой щетиной. Так он лежит некоторое время, стараясь ни о чем не думать. Но услужливая память подсовывает ему все новые и новые мысли и образы. Стихи, О справедливом судье из старинной индийской пьесы, умствовании популярного комика, рассуждения Мартина Крюгера в одном из его эссе о взаимосвязи фламандской и испанской живописи, лица присяжных на процессе, и среди них лицо фон Дель Майера, пустое бледное Заостренное низу лицо страхового агента фон Дальмайера, помимо воли, всплывает в память усталого человека, лежащего на оттаманке. Узкое, с мелкими острыми зубами лицо это напоминает крысиную морду. Да и тонкий, глупый смех присяжного заседателя фон Дальмайера имеет что-то общее с крысиным писком. Весь этот человек, прожорливая, отвратительная крыса, а за ним из-за его плеча выглядывает еще более бледное лицо. Гер тяжко вздыхает, и вздох его звучит, как подавленный мучительный стон. Усилием воли он заставляет себя подняться. Нет, так не отдохнешь. Он потягивается, зевает, блуждающим взглядом окидывает неприбранный кабинет. Время совсем не позднее. Пожалуй, можно еще отшлифовать кое-какие места своей защитительной речи. «Нет, хотя сейчас и рано, разумнее лечь спать, чтобы завтра быть свежим». Почти машинально он надевает наушники. Ему хочется на сон грядущий послушать немного музыки. Внезапно лицо его напрягается. Взгляд становится острым, злым, сосредоточенным. Он слышит густой, благодушный, насмешливый бас «Министра Кленка». Человеку не дано достичь абсолюта, изменить нормы, пронизав их насквозь национальным духом, помня, что они обретают плоть и кровь лишь в применении к живым людям. Вот наш идеал.